Глава 38. Ураган разлуки. Я свалилась. Меня свалила болезнь. Лежала на кровати и не могла встать. Приходили врачи, пожимали плечами, что-то прописывали, уходили. Я таяла на глазах. Не могла поднять ни рук, ни ног. Андрей привозил трех кур и просил соседку Тоньку варить мне тройной бульон. Я сама пыталась сделать на себе опыты. Три дня пила один только шалфей, считала его волшебной травой и прибегала к нему в трудные минуты. То брала кусочек магнита и устраивала его на темечко, место, где находится шишковидная железа, гландула пинкалик, телепатический орган. Закрывала глаза и слушала, какие советы с неба притягивает магнит. Советы притягивались такие. «Выбор», «Радейте». Я сосредоточивалась, все записывала, анализировала. Андрей называл меня Павлов и собака Павлова в одном лице. Однажды привез молодую врачиху. Она мне задавала вопросы, все записывала, записанное подчеркнула и поставила диагноз. «У вас рак!» Вымала руки, оделась и ушла. Через два часа этого же дня... Я стала совершенно здоровой. Это была шокотерапия. Я встала, шатаясь от количества потерянной крови, оделась и пошла на улицу, бродила по темным переулкам, смеялась, гладила стены домов, вспоминала, какие слова из космоса притянул магнит, выбор, родите. И тут же их осознала. Болезнь поставила меня перед выбором. «Жизнь или Андрей?» Он все это давно чувствовал. Его разум затмевало безумие. Любым способом он решил не выпускать меня из своей судьбы. Он стал ночами врываться в мою квартиру, а я без сил запиралась изнутри, и соседи говорили, что меня нет дома. Тогда он объезжал все московские дома, разыскивал меня, потом возвращался на Арбат, вырывал дверь с корнем, Хватал меня спящую с кровати. Я летела, как перо в угол, а он начинал под кроватью в шкафах искать соперника. Потом срывал все картины со стен, бил об колено, и они с треском разламывались пополам. Потом это безумие превращалось в нежнейшую нежность. И в один из таких периодов мы поехали на студию Горького на просмотр картины «Достояние республики». После просмотра он был счастлив. Мы сидели у Энгельса и отмечали это событие. Потом, совсем поздно, сидим на кружке возле Спаса Хауса и моего дома. Апрель теплый, ночь, полная луна, яркие звезды. Перед нами чернеет Поленовская церковь, заброшенная, пустынная, с выдранным сердцем. Вдруг темнеют крепкие стволы тополей. Он встает, романтично вскидывает руки вверх и негромко начинает читать четверостишие из его любимых стихов ты так же сбрасываешь платье как роща сбрасывает листья когда ты падаешь в объятия в халате с шелковую кистью вдохновение нарастает ну притворитесь этот взгляд все может выразить так чудно Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Сделал пируэт вокруг себя: Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги. За дверью ты стоишь, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму. Тебя вели нарезом по сердцу моему. А я завершила. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет. В зеленом свете Луны, в космическом уединении, мы кружили вокруг всех тополей сада, и этот зеленый свет Луны делал нас легкими, воздушными, нездешними. Свет падал на стволы, и они тоже казались зелеными. «Давай послушаем, как начинается жизнь», — предложила я. Мы прислонились ухом к стволу и слушали, как по венам дерева поднимается сок. У нас был лунный поток нежности. Мы обвили руками гладкую кору старого тополя, долго стояли с ним в обнимку, стали целовать пахнущий горечью ствол, и под зеленым светом луны вдруг припали друг к другу в поцелуе с таким чувством трепета, Чистоты и восторга, которого не испытывали за все пять лет. Таня, вот ключи от Петровки и от Волкова. Я уезжаю на съемки в Ленинград. Приеду через десять дней, в конце апреля. Веди себя прилично. И уже с порога. Прошу тебя, ничего не выдумывай. Все уладится. Уже достраивается кооператив на Герцена. Все решится само собой. Только потерпи. Деньги тебе оставляю. Ешь как следует. Тебе надо набираться сил. И шубу куплю. Через несколько дней меня вызвали на кинопробу на студию Мосфильм. Там, покинопробовавшись, в длинном коридоре я встретила приятеля Сатковича. Он был с другом, неким сценаристом, фильм которого недавно прошел в главной роли с Банионисом. Получил множество премий и считался новым веянием в нашем киноискусстве. Сценарист сразу же пригласил меня в кафе «Националь» поужинать. Я немедленно согласилась, и уже вечером я сидела в кафе «Националь», ела рыбное ассорти с маслинками и корку с горячими калачами, пила шампанское и слушала излияние своего визави. Он сын известного театрального художника, потом режиссера, Совсем недавно переехал в Москву из Питера, там осталась его жена, но она меня совсем не интересовала. Меня интересовал он, сценарист, воспитанный, умный, ироничный, истинный питерец, которого я рассматривала в данном случае в роли домкрата, который может, наконец-то, вытащить меня из пучины любви и страданий. «Вы любите оперу, хотите послушать пучине тоску?» «Какая телепатия!» – подумала я и ответила. «У меня в жизни пучины тоски, так что лучше что-нибудь веселенькое. Может быть, пойдем завтра в Дом кино?» Озарение, что его посылает мне Господь Бог, слилось с чувством решимости. И на его предложение пойти в Дом кино я ответила. «Да, это означало, что нас вместе завтра увидит вся Москва». «И, следовательно, я рву цепи и расстаюсь с Андреем навсегда!» «Гда, гда, гда, гда, гда!» Эхом отдавалось под куполом моего черепного устройства. Мы стали ходить в дом кино каждый день, и я видела изумленные лица тех, кто был много лет рядом с нами, со мной и Андреем. Общество любило события такого рода, смаковало их и потирало ручонки. Самое страшное – предстоящая встреча с Андреем. Ломит сердце и заходится от ужаса. В день его приезда выбрала нейтральную территорию – буфет в театре и попросила подругу Наташу посидеть рядом со мной до окончания сцены. Обзвонив и объехав все квартиры, и не найдя меня, он ворвался в театр. Он уже все знал. «Танечка!» — Можно тебя на минуточку? — сказал он голосом с эсэсовскими нотами. — У меня нет секретов от Наташи. Садись, говори, вот ключи. И положила на стол приготовленные ключи от двух квартир. Он схватил меня за руку так, что вырваться было невозможно, и потащил по коридору в свою гримерную. Нет сомнений, что меня не было бы в живых, Если бы не вся вымазанная краской стремянка, которая стояла в коридоре перед его дверью, шел ремонт. Он попытался протиснуться между ней и стеной и в этот момент потерял бдительность, я вырвалась и убежала в буфет. Он за мной! Он был разъярен, а я кричала: Все, все кончено! Бери ключи! Не подходи, все кончено! Он вдавил меня в стеклянную витрину буфета. Она куда-то поехала вместе с нами, потом вдруг сдернул шелковую занавеску с окна, схватил меня за волосы и стал трепать. Кто-то стал нас разнимать, хватать его за руки. Его крепкие запястья и кулаки мелькали перед моим носом. Вся картина напоминала деревенский фольклор. Он ударил по стулу ногой и под бешеный и горький крик Блять, сука, ненавижу!» выскочил из буфета. Комментарий. Все правильно сделала. Через несколько лет меня ждал гроб с музыкой, а я выбрала жизнь. Вы смотрели филине, читали Хамингуе, Фицжиральда ночь нежна. А там все как у нас. Вертится карусель, сметая все на своем пути. Но в главные минуты жизни, оставаясь наедине с само собой, я считывала письмена генетики которые оставили мне мои предки. А там было написано «Не по-божески это все. Есть другая жизнь, которая выковывает дух, открывает истинный смысл бытия, где перед глазами образ Владимирской Божьей Матери». Она глядела на меня со стены с улыбкой и укором и звала «В мир иной!» В глубинах моего сознания все было давно решено. И встреча со сценаристом в коридоре мосфильма была поводом для принятия решения. Из сегодняшнего далека миллион благодарностей ему за то, что своим появлением он вытащил меня из этого омута. Теперь он настоящий джентльмен. И у него в Лондоне салоны антиквариата. Иногда он живет в Париже. Ему, сценаристу тогда шумевшего мертвого сезона, Я благодарна еще и за очень важное событие в моей жизни. Он влюбил меня навсегда в Ивана Бунина. А еще меня спасла стремянка, стоящая в коридоре. То зверство, которое овладело Андреем в день разрыва, могло закончиться для меня летальным исходом. Выйдя из театра, я шла по Садовому кольцу и думала, «Неужели это правда? Неужели я свободна?» Неужели я могу начать читать письмена своей генетики и, если понадобится, что-то исправить?